Глава 6 Курим в сушилке. Окно, несмотря на хмурое утро, распахнуто. Табачный дым тянется, ползет наружу извилистыми линиями. Сижу на подоконнике в полоборота к остальным и время от времени стряхиваю пепел за окно. Мне видна жестяная крыша нашей сроты МТО-курилки, чуть поодаль потемневший уже слегка щит с изображением бурана. гордости нашего рода войск, российского шатла Я помню, что Вовка Чурюкин начал рисовать этот щит еще в карантине, грунтуя и разлиновывая огромный прямоугольник железа. Заканчивал он его уже в роте букварей. Вон их казарма за тонкими березовыми стволами. Вовка уходит на дембель в следующей партии. Через три дня. К началу мая из наших не останется здесь никого. Не верится, что это мой последний день в части. Какой там день? Последние часы. Три дня назад уехал в свои ливны Паша Секс. Уволили его еще раньше, но Паша завис в гостинице военгородка, ожидая земляков. Из Питера привозил каждый вечер водяру и звонил нам с КПП. От водки на утро трещала голова. Лежали на койках, накрывшись с головой. Молодые приносили с завтрака пайки. К обеду мы просыпались, съедали пайку и шарились по казарме. Вечером опять звонил секс. Ну вот и конец всему этому. Через 20 минут мы должны быть в кабинете начальника штаба на инструктаже. Вручение воинских проездных билетов и осмотр внешнего вида. Хохлы сидят в самых обычных парадках. Другие — настоящие дембельские. Заныканы в укромном месте где-то в военгородке. Скорее всего, в чипке у буфетчицы Любы. Люба, добрая и толстая тётка лет пятидесяти, совершенно бескорыстно предоставляет мальчишкам, как она нас называет, свою кладовку. Непременный атрибут дембеля — кожаный чемодан-дипломат. Худенький Мишаня Гончаров сидит прямо на нём, слегка раскачиваясь в стороны. Более солидные кицы и костюк держат дипломаты на коленях. Мишаня, закуривая по новой, искоса поглядывает на меня. Наконец не выдерживает. «И тебе не западло вот в таком виде на дембель ехать?» На мне шинель, которую относил обе зимы. Левая пола вытерта до рыжей проплешины ножными штык-ножа. Ремень простой, деревянный, правда расслоенный мной еще год назад. Кожан я отдал кувшину. На днях он станет черпаком, тогда и наденет. Максу от меня перешел по наследству ручной вязки свитер. Мать прислала еще осенью. Вшивник этот я подогнал Максу еще во время его отсидки вместо меня на губе. Под шинелью у меня самая обыкновенная ПШ с одним единственным значком — синим бегунком. На ногах приличные еще не в конец разбитые сапоги. Не кирза даже, а юфть. Привезенные старшиной под Новый год с какого-то склада в Питере. До этого я полтора года отходил в тех самых в карантине выданных кирзачах. Мой 48 размер не ходовой, замены найти оказалось непросто. Во что превратились те первые сапоги, смешно вспоминать. Разве что веревочкой подошву не подвязывал. Дипломата у меня нет. Все добро, мыльно-рыльные принадлежности, полотенце и пара книг уложено в обычный затасканный слегка вещмешок. Его я выменял на значок отличника у коптерщика букварей. Думаю, что ответить. «То есть, как чмо я домой еду, ты считаешь?» Спрашиваю Мишаню и спрыгиваю с подоконника. Тот делает вид, что не услышал, и заговаривает о чем-то с Костюком. В сушилку заходит дежурный пороте сержант Миша Нархов. Штык-нож болтается у него где-то возле колен. Головного убора нет, в руке кружка с чаем. нархов нашего призыва но родный связистов с увольнением мадовох затягивает миша скучно во всей внешности сержанта читается только одно посмотрите как я заебался миша известен своим коронным партняжным номером этой зимой на выданном нам пша пять пуговиц со звездой бляхи ремня полагается быть между 4 и пятой, нижней миша не поленился вырезать и обточать шестую петлю и пришить еще одну пуговицу. Пересчитывать пуговицы никому в голову не пришло. Несколько месяцев он спокойно носил ремень бляха и книзу, но формально над последней пуговицей. Пока и старшина все же не заподозрил подвоха и не пересчитал пуговицы. Миша не учел мелочи. Нижняя пуговица у старого стирается бляхой до серого цвета. Она же у него была новая, золотистая. Мы с Мишей в приятельских отношениях. Угощаю его сигаретой, и он, попеременно затягиваясь и шумно отхлёбывая чай, принимается расхаживать по сушилке. На одном из крюков, вделанных в бетонный потолок, висят чьи-то постиранные брюки ПШ. Когда Нархов проходит под ними, влажные лямки тормоза задевают его голову. Сержант недовольно кривится и снова марширует от окна к двери, время от времени выглядывая к дневальному. «Ну что, бойцы?» – останавливается Нархов, наконец, возле хохлов – «При параде домой едем, а? После штаба бегом к Люпке?» Хохлы степенно улыбаются. «Мы-то домой, а ты здесь вешайся!» — огрызается Гончаров и кивает на меня. «Ты вон как этот вот поедешь тоже, небось!» «А что веселиться нархов? Может, и поеду. Хули альбома нет, в падлу было делать. Парадку тоже нихуя не приготовил еще!» «Слушай, Бурый, а ты правда, что ли, в генеральской фуре дембельнуться собрался?» «Тебе не похую?» — злится уже всерьез Гончаров. «В чем хочу, в том и еду!» Нархов снова ходит туда-сюда. Тормоза опять задевают его лицо. «Какая падла тут сушится!» С искренним возмущением Нархов разглядывает висящие над ним брюки. «Нашли место, бля!» Смеясь, напоминаю ему о Прибалте Регнере, получившем от дневальных за то, что посрал в начищенном сортире. «Туртом!» Легко соглашается Нархов. «А ничего не поделать. С кем служим?» Кивает он на Хохлов и Гончарова. «Как на гражданке жить после не представляю. Ты адрес мой не проеби, хотя я в Москве чаще бываю. Скоро гульнем по полной». Нархов в очередной раз цепляется головой за брюки и, выпучив глаза, орёт в сторону двери. «Дневальный! Дневальный, ёб твою мать!» В дверь суется испуганная голова бойца. «Ножницы мне!» — приказывает сержант. «И табуретку!» Не проходит и минуты, как все доставлено. Миша залезает на табуретку и, вытащив от усердия кончик языка, собственноручно обрезает обе брючины по колено. Слезает, возвращает инструмент расторопному дневальному и удовлетворенно цокает языком. «Ну, совсем другое дело!» Снова расхаживает по сушилке. Проходя под укороченными брюками, задирает голову и довольно улыбается. «Миша, это чьи? спрашиваю я. «А я ебу? Да мне похую!» Сержант вскидывает руку и смотрит на часы. «Чего расселись? Домой не хотите? Ну, сейчас тогда я вместо вас поеду. А ты, кица, на, подежурь, подмени меня!» Нархов делает вид, что стягивает с рукава повязку дежурного. Кица вздрагивает и торопливо поднимается. Нархов заливисто смеется. Мы с ним крепко обнимаемся и хлопаем друг друга по плечам. ну давай И тебе тоже. Давай. Инструктаж. Получение военников и проездных. КПП. В кунге связистов доезжаем до Токсова. Провожающие нас лейтёхи предлагают попивку у киоска. Неожиданно холодает и начинает валить снег. Лейтёхи оба в бушлатах, им тепло. Я в шинели, мне тоже нормально. На хохлов и гончаровых парадках смешно смотреть. Синие губы прыгают по краю кружки. Не лезет в них ледяное пиво. что то жарко, бля!» Отдуваюсь, растёгиваю пару крючков и отворачиваю лацко на шинели. «Тебе как, Мишань?» Заботливо спрашиваю Гончарова. Мишаня беззвучно матерится. Кица заботливо прикрывает кружку ладонью, сердито поглядывая на небо. Костюк смахивает с фуражки снег. От пива нас начинает колотить дрожь. даже меня и лейтёх. Закуриваем в надежде согреться. Хуйнаны! Вот тебе и апрель. Да ладно, дембель ведь! Дома девки согреют! Говорит один из лейтёх Вечоркин. Мишаня вполголоса бубнит. Дембель, хуембель! Дома хуёма! Согреют, хуеют! Когда вы съебёте-то? Лейтёхи, наконец, сваливают на кунге, обратно в лехтусе. Мишани и Хохлы бредут к остановке рейсовых. Ближайший автобус в сторону части будет минут через 40 Электричка на Питер — через пять. «Поехали», — говорю им. «Два года ждали, дни считали. Хули вам эта парадка сдалась, папуасы, бля? Поехали в город». Хохлы с сочувствием смотрят на меня. У Китсы, я знаю, в чипке спрятаны сапоги со шнурками. У Костюка комплектов 10 белья, спизженных еще зимой. и парадка с Аксельбантом. Про мешанию и говорить нечего. Генеральская фуражка — чистая правда. Вот наши дороги и расходятся. Жмём руки. Обнимаемся. Бегу на платформу. Снег прекращает идти, неожиданно выглядывает солнце. Весна, весна, как бы там ни было. Весна, дембель. Домой. Подъезжает электричка, с шипением раскрываются двери. Не оглядываясь, захожу. Пших! Дёрг! Ляск! Поехали! Всю дорогу до Питера стою в холодном тамбуре и курю беспрестанно одну за одной до горечи на языке. Вглядываюсь в серый пейзаж за мутным окном. Он ничуть не изменился за эти два года. Изменился ли я? Неважно. Пока. Неважно. Домой. Домой. Домой. Поезд мой в 22:40. Сейчас около 12 дня, и я стою сильно пьяный на Дворцовом мосту в ожидании выстрела пушки. Нева без льда жутковато свинцовая медленно ворочает своим холодным телом. Я выбрасываю в воду допитую чекушку. Всплеска почти не видать. Слева от меня шпиль Петропавловки, ее уныло желтые стены точь-в-точь точь, как у нашей казармы. Ветер пытается сорвать с меня фуражку. По небу, торопясь и обгоняя друг друга, летят тяжелые облака, на ходу превращаясь в медведей слонов, ботинки и носатых старух. Качается на волнах маленький катер, по задирая то нос, то корму. Почти неподвижно висят в воздухе грязные чайки. Неожиданно резко уходят вниз и в сторону. Свежо. Медь, латунь, олова, свинец. Цвета Питера. Военные цвета. Зачем-то снимаю фуражку и подкидываю вверх. Ветер подхватывает ее, швыряет туда-сюда и забрасывает куда-то под мост. Мысль о патрулях даже не приходит в мою счастливую голову. Вдыхаю полной грудью тугой, наполненный ветром воздух Невы. «Ветер свободы!» — пьяный торжественно говорю сам себе. «Прощай, армейка, бля! Прощай!» «Здравствуй, гражданка!» Выстрела пушки я почему-то не слышу. «Я еще не знаю, что через год с небольшим серым октябрьским утром буду бежать от Останкина.» И то, что было предназначено мне, пройдет чуть в стороне и наделает дыр в киоске союз печати. Еще не знаю, что буду годами скитаться по съемным углам, пытаться закончить универ и шарашиться по стрёмным конторам то грузчиком то охранником то рубщиком мяса. Еще не знаю, что буду валяться мертвецки пьяным в сильный мороз возле дома бывшей жены, если бы не какая-то спешащая поутру в магазин старуха, что вызовет скорую». Ещё не знаю, что увижу разные города и страны. В одной из них меня глухой ночью на промёрзшей улице чуть не убьёт компания негров. Ещё не знаю. Ещё не знаю. Я молод, счастлив и пьян. Вся жизнь впереди. Я еду домой. Домой. Домой. Домой Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Паблишинг на студии Амперфект